Не разглядел номер, развел руками полковник. «Какой же он свидетель!» — крикнул Осокин. Корнилов вздохнул. «Вы видите, я от вас ничего не скрываю. Не буду скрывать и того, что на бампере ваших «Жигулей» эксперты обнаружили четкие отпечатки пальцев сбитого человека». Когда на следующее утро сотрудники милиции во главе с Корниловым подъехали к дому Осокина, тот уже ждал их у подъезда. Погода была хмурая, с залива дул сильный ветер, то и дело начинал накрапывать дождь. Борис Дмитриевич был в плаще с высоко поднятым воротником. Выглядел он усталым и невыспавшимся. Выходя из машины, Корнилов машинально поднял голову и посмотрел на окна четвертого этажа. В двух окнах рядом виднелись женские фигуры. Игорь Васильевич успел заметить, что одна из них совсем тоненькая, с пышной копной волос на голове. «Наверное, дочь», — подумал полковник, — «а рядом жена». «Вот для кого трагедия!» Борис Дмитриевич сел за руль «Жигулей». Корнилов расположился рядом, а Коршунов и Лебедев — сзади. «Поехали прямо к дому вашего друга», — махнул рукой полковник, и, обернувшись к Коршунову, сказал «И хронометраж оттуда начнем». Город был еще пустой. Редкие машины, одинокие пешеходы. Да лахты они доехали за полчаса. А Сокин вел машину хорошо, спокойно, без рывков. Чувствовалось, что он опытный водитель. Но как только миновали Ольгина, он съехал на обочину и остановил машину. Нет, сказал он совсем тихо. Сказал скорее самому себе, а не спутником. Дальше я не поеду. Моя дочь права. Лучше пройти через все это и остаться самим собой. Вот так, ревниво подумал Корнилов, — Не я а дочь нашла к нему верный подход. И сам себя успокоил. Ну и прекрасно. Мы тоже не зря поработали. Через два часа ему бы все равно пришлось признаться. Но для что с его признанием? Трупа-то нет. Давайте немного отдохнем, попросил Осокин, повернув бледное лицо к Корнивому. Полковник кивнул. Он чувствовал, что Борис Дмитриевич вот-вот разрыдается. Коршунов и Лебедев остались в машине, а Корнилов с Осокиным перебрались через канаву и пошли по мягкой лесной тропинке. Уже лежали на темно-зеленом пху первые желтые листья, ветер раскачивал верхушки сосен, наносил полосами мельчайшие, словно пыль, капли дождя. А Осокин шагал молча, сутулившись. — Не промокнем? — спросил Корнилов. «А?» — словно очнувшись от забытья, — сказал Борис Дмитриевич. «Не промокнем!» — повторил Корнилов. Сокин провел рукой по мокрому лбу и виновато улыбнулся. «Я иду и думаю про тот случай, про удочку». Корнилов протестующе поднял руку, но Борис Дмитриевич сказал, «Не останавливайте меня. Я понимаю, что глупо, вспоминать о том случае, когда тебе угрожает тюрьма. Но не могу не думать. Бумажку с вашим адресом я потерял, но адрес-то помнил. И сейчас помню. И все время собирался приехать к вам, вернуть удочку. Приехать с бутылкой коньяка. Вот, дескать, как поступают порядочные люди. И все не ехал, не ехал. То одно, то другое. Какие-то мелочи мешали. А потом как-то подумал, чего я потащусь с этой грошовой удочкой. Кого удивлю? Да и зима наступила. Он замолчал, остановился. «Пойдемте назад». «Пройдемте». Корнилов, с сожалением посмотрел на светлевшую сквозь стволы сосен поляну. Казалось, что над поляной не было ни туч, ни дождя. «Вот и сейчас, — волнуясь, — сказал Сокин. с этим наездом, первое, что хотел сделать, когда пришел в себя, — ехать в милицию, а потом вспомнил, что предстоит защита докторской, что дочери надо помочь поступить в консерваторию. Корнилов хотел сказать, а дочь, оказывается, рассудила иначе, но перебивать Асокина не стал. Пусть высказывается. В конце концов, облегчив душу, человек перестает бояться. Ему тогда и решение легче принимать».